Глава 16. Брожение ума. Внеаудиторная интеллектуальная жизнь Фредерики складывалась довольно хаотично, все решалось по воле друзей мужчин, которые приглашали или сопровождали ее на различные мероприятия. Так Алан Стони и Оуэн Гриффитс сподвигли ее посетить за одну неделю два серьезных мероприятия в Королевском колледже – Одно посвящено необходимости ввести в Кембридже экзамен на бакалаврскую степень с отличием по социологии, второе — развитию в Кембридже идей гуманизма. Фредерика не имела внятного представления ни о социологии, ни о гуманизме. Через 20 лет она с крайним удивлением припомнит, насколько взаимосвязанными в ту пору ей почему-то казались эти два понятия. На дворе стояла середина 50-х, тихое, мирное, ныне подзабытое время. Люди только-только перестали жить в стеснении, но еще не начали жить в достатке. До суэтского кризиса и венгерского восстания еще год. Политики и социологи в один голос ствердили, что все важнейшие общественные проблемы решены – Остается лишь научиться планировать экономическое и социальное развитие. Идеология уступает место широкому согласию взглядов. Классовая борьба прекратилась. Не за горами подлинное равенство возможностей. Большинство британцев скромно и спокойно ждали, что жизнь будет делаться все лучше и лучше, ведь в последние годы она их радовала и баловала. В магазинах стали продавать бананы – апельсины, сливочное масло. Создали национальную службу здравоохранения. Приняли акт Батлера об образовании. Высшее образование вот-вот станет более доступным. Трудовой люд зажил богаче, начал покупать автомобили. Либеральный, справедливый, гуманный, свободный, демократический. Фредерике В это неясное, скучноватое время трудно было подвергнуть критической оценке огромные эти понятия, которые не входили в узкий обиход ее образования и воспитания. Натаскана она была совсем на иное, на пристальное глубокое чтение литературных текстов. К большим словам, рассуждала она, нужно относиться с повышенной осторожностью, чуть ли не с запасной оглядкой, пока не узнаешь надежно, кто и как их употребляет. С молодых ногтей ее учили этой чуткой пытливой недоверчивости, не той, с какой марксистские критики современного государства озирают целую закостенелую в себе идеологию, но особенной, чуть даже болезненной сторожкости филолога готового пуститься по следу каждого отдельного слова, К удивлению Фредерики на встрече по гуманизму возник безнадежно запутанный спор о том, является ли гуманизм религией. Должны ли здесь быть свои обряды, символы веры и иерархия? Фредерике казалось совершенно очевидным, что нет. Разве не в самом отсутствии религиозных атрибутов суть гуманизма? Гуманисты, говорили, студенты верят, что источник всех ценностей и норм поведения человек – Каждый, без исключения индивид и его благоденствие, имеют первостепенную важность, реализовать же этот принцип лучше всего можно в демократическом государстве, где все равны, и терпимость – высшая общественная добродетель. Все это казалось ей слишком уж простым, очевидным и не от того ли скользким. Все связывали будущее с планированием – Один из студентов провел аналогию между неким центральным бюро планирования и корой головного мозга человека. Да, Королевский колледж явил себя в своем лучшем виде. Кто-то с готовностью процитировал философа и гуманиста Джорджа Эдварда Мура, тоже Кембриджса. «Личные привязанности и эстетические наслаждения дают набор благ, которыми исчерпывается наше воображение». Нельзя сказать, чтобы жизнь Фредерики в описываемое время противоречила этому убеждению. И все же она не могла сказать, что разделяет его полностью. Исчерпывается, пожалуй, слишком категоричное слово, когда речь идет о воображении. Высказал свое мнение и Мариус Мачегемба. «Любить друг друга людям заповедали еще Христос и апостол Павел», — заметил Мариус. Вопрос лишь в том, нужен ли нам Бог сегодня, чтобы эта заповедь имела смысл. «О, нет!» — поспешили ответить все, а один добавил. «Писатель Форстер полагал, что обязать людей можно лишь к терпимости. Гуманистическим обществом может считаться лишь такое, в котором нет людей, ненавидимых». Тогда Алан Мелвилл возразил... «Но если над нами нет ни Бога, ни какой-либо идеологии вроде марксизма, то кто же устанавливает нравственные нормы?» «Никто. Эти нормы в природе человека», — отвечал один. «Они в каждом из нас», — подхватил другой. «Да, да, нормы устанавливает наш собственный разум», — послышался голос третьего. «Человек сам знает, что хорошо и правильно», — попробовал подытожить четвертый. «Знает ли?» — спросил Алан Мелвелл. «Если знает, то интересно, откуда?» Фредерика посмотрел на него с нежностью. Он сидел на краешке стула, будто готовый в любой момент сбежать. На лице у него была самая, что не есть любезная мина, и все же за его обходительностью она чувствовала легкое презрение. Он немного рассказывал ей о своем детстве и юности, какую радость он испытывал, когда они бандой, собирались в каком-нибудь заброшенном разбомбленном здании, как объединяла их ненависть к другой банде и счастье от здоровья от физической силы. Благо же заключалось в ловком обращении с цепью, в хорошем владении ножом, чтобы в случае чего полоснуть до кости, оставить шрам или хуже зарезать насмерть. Он знал, знал, что быть человеком непросто. Каково же происхождение нравственного закона? Большинство пришедших на встречу по социологии не знали, что такое социология, лишь полагали, что социология изучает жизнь человека в обществе, а это дело хорошее. Более того, развитие социологии позволит более эффективно управлять общественными процессами, и общество вернее направится к добродетели и свободе. На социологию возлагались не меньшие ожидания, чем во время предыдущей встречи на гуманизм. Фредерика и здесь наблюдала за людьми, споря, они постепенно приходили к единому мнению о том, что такое класс, культура, элита для нее же эти понятия размывались пуще прежнего. Однако ей очевидна была разница между, скажем, взглядами Тони Уотсона и Оуэна Гриффитса когда они рассуждали о культуре трудящихся сословий. Для Тони за этим абстрактным словосочетанием стояло нечто, обладавшее реальным действием. Культура трудящихся – положительное явление и противопоставляется культуре массовой, явлению отрицательному. Культура трудящихся – это предметы, изготовленные вручную, Изустные предания и песни, определенные пищевые предпочтения и кулинарные обычаи. Все это уважаемо и священно, поскольку возникло и развилось естественно. Массовая же культура это радио, популярная музыка, телевидение, полуфабрикаты, желтая пресса. А вот Оуэн Гриффитс под культурой рабочего класса понимал деятельность таких людей, как его собственный отец, который объединял рабочих в сплоченные группы. Эти группы боролись за повышение зарплаты и сокращение рабочего дня, чтобы больше времени оставалось на телевизор и прочий досуг. Оуэн, в отличие от Тони, довольно часто упоминал своего отца, хотя понятие культуры рабочего класса, усвоенное Тони от отца, имело для Тони не менее важное значение, чем ярое чистолюбие, зажигательные речи и жажда власти Оуэна-старшего для Оуэна-младшего, и для Тони и для Оуэна культуру трудящихся сословий олицетворяли их отцы. Однако Фредерике было очевидно, что Оуэн с его напором и насмешками, с его любовью к популярной музыке не вписывался в представление Тони о трудящихся, Но кто Оуэн, если не представитель трудящегося сословия, а что же сама Фредерика со своим отцом? Отец Фредерики считал, что христианская вера внушает людям сложные вредные представления о мире, людях и обществе. Фредерика его плоть и кровь полагала также. Однако при этом она скептически относилась и к отцовским убеждениям. Слишком уж Риана Билл Поттер почитал литературные ценности в трактовке критика Ливиса и жизнь, которой занимается большая литература, и которую Билл вслед за любимым критиком энтузиастично отыскивал в романах Лоуренса. Ценности и жизнь, таким образом, в некотором забавном смысле занимали место нравственных норм и Бога, разумеется, без символа веры и атрибутов. Фредерика, как и многие до нее, оказалась в довольно затруднительном положении. Те явления культуры, в которых она была укоренена, ее раздражали куда больше, чем те, что были ей малосоприродны. Себя она считала искушенной особой, не скованной никакими сословными рамками, ненадуманное желание взбираться вверх по призрачной лестнице, Не ностальгия по прошлым чужим эпохам были над нею невластны. Она, в принципе, не признавала авторитетов, и все же спокойная вера Эллиота в иерархическое устройство культуры и общества была ей ближе, чем утопическая мысль Ливиса о единственной и неповторимой культуре литературных произведений и литературной критики. Даром, что дома постоянно шли разговоры о знаменитом журнале Ливиса критическое исследование. Точно так же роман Возвращение в Брайтсхед с его остроумием и безнравственностью оказался ей ближе, чем зубоскальство и мораль везунчика Джима, где Кингсли Эмис, можно сказать, облег в литературную форму жизнь той среды, которая ей лучше всего знакома. По крайней мере, Эллиот и Во в своих произведениях пытались дать полную картину жизни, разыграть настоящие литературные сражения пусть и несколько абсурдно, но во вселенском масштабе. С детства она была приучена с недоверием относиться к нечеткости и смешению понятий, а в нынешней жизни все размыто, все перемешано. Еще она искала любовь. Ей объяснили, что такое эрос — и агапе, каритос, христианская любовь, запретная любовь, любовь к себе и потере себя, и теперь ей хотелось просто-напросто влюбиться. Она все так же не воспринимала всерьез заверения в любви, поступавшей от молодых людей, с которыми она спала или просто общалась. Куда приятнее ей было находиться в компании тех, кто не был полностью поглощен только ею, и кого, ежели отшить опрометчиво слишком поспешно, можно было не разглядеть, классифицировать неверно. Она проводила время с Мариусом, который собирался стать художником, и с Оуэном, который верил в свое особое жизненное предназначение. Мариус у себя в подвале писал ее портрет, получалась стилизация под модельяне. Глаза Фредерики он сделал сливового цвета, что ее возмутило, ведь у нее глаза не такие. Когда портрет был закончен, он уже больше походил на абстракцию американского художника Джексона Поллока «Какие-то непонятные линии и разводы». Затем Мариус устроился рядом с Фредерикой на кровати и принялся ее поглаживать время от времени, спрашивая, почему она позволяет ему распускать руки. Он вырос в католической семье, от плотской любви ждал непременных скорбей и опасностей. Практичную Фредерику это уже не удивляло, она начинала привыкать к мужской непоследовательности. Оуэн Гриффитс пригласил Фредерику на ужин в дискуссионный клуб «Кембриджский союз». Поскольку она женщина, ей позволено войти туда только как гости Оуэна. За ужином он рассуждал о будущем социализма и причинах прихода к власти и последующего провала лейбористского правительства Этли в 1945-51 годах, затем сказал, что Фредерике непременно нужно выйти за него Оуэна Гриффитса замуж. Он произнес это так просто и уверенно над тарелкой с жестким стейком и водянистыми запеченными помидорами, словно дело шло только о нем самом. Фредерика, как было ей свойственно, не пожелала признавать серьезности предложения и ответила, как часто отвечала, если он хорошенько подумает, то наверняка поймет, что вряд ли готов каждый день делить трапезу с такой отпетой спорщицей. Оуэн заверил ее, как раз-таки в этом вся прелесть. Призвал ее подумать о будущем, мол, Фредерика знает, ничуть не хуже его, какое великолепное будущее его ждет. Но единственное великолепное будущее, о котором желала думать Фредерико, было ее собственное. Скорее всего, Оуэн этого не понимал. Не понимал он, вероятно, и того, насколько скудны и мелкотравчаты политические взгляды Фредерики. Если чем-то Оуэн с Фредерикой и были схожи, так это своей эгоцентричной ограниченностью – да еще готовностью говорить без умолку о каком-нибудь интересном для себя предмете. Оуэн считал Фредерику очень умной девушкой, из которой получится отличная жена для целеустремленного мужчины. Фредерика видела в нем целеустремленность, чистолюбие, но воспринимала эти качества как угрозу своему будущему. Даже сейчас его настойчивое внимание выходило ей немного боком, Несколько раз он являлся к ней в комнату, чтобы вновь и вновь сделать предложение, причем время будто нарочно выбирал такое, когда мужчинам приходить в нею нам запрещено. Один раз наставница мисс Чизик за это сделала Фредерике устный выговор, впрочем не первый и не последний в студенческой жизни Фредерике. Дальше устного выговора не пошло, так как, по словам самой наставницы, от Фредерики ждали отличных результатов на выпускном экзамене на степень бакалавра с отличием. Тогда это показалось Фредерике нормальным, но годы спустя, вспоминая тот случай, она подивилась кембриджскому ханжеству. На ее этаже, дальше по коридору, жила тихая, очень смуглая девушка, никогда ни с кем не вступавшая в беседу. Фредерика даже точно не знала, что тихоня изучает – географию, богословие. В том же семестре, когда Фредерика получила выговор, эта девушка, никому не сообщив, вышла замуж за хозяина ресторанчика-сардинца, который пел в церковном хоре и, по слухам, божественно готовил. В колледже об этом прознали и тут же ее исключили. Не за то, что она спала с мужем в общежитии, не за то, что отлучалась к нему на ночь – ни того, ни другого за ней не водилось, а просто за сам факт замужества. Вероятно, студентке Кембриджи не полагалось сочетаться браком с итальянцем. Так к чему же нас все-таки здесь готовят, не могла не спросить себя Фредерика. Она думала о наставнице, суровой старой деве, резкой и злоязычной, которая, как миляга Фредди зорко подмечала, если кто-то из воспитанниц Ньюнома имел неприлично дешевый наряд, перчатки из искусственной, а не натуральной кожи, или изъяснялся не вполне грамотно. Тогда никто понятия не имел, что такое быть женщиной, в полном и современном смысле слова. Позднее, когда общество начало проявлять массовый, жадный и не всегда разборчивый интерес ко всем сторонам жизни женщины, всем граням женской натуры, определенно самое положительное следствие феминизма в литературе, то, пожалуй, и наставницу мисс Чизик и маленькую смуглую студентку сеньору Кавелли, урожденную Брил могли бы признать участницами исторического спора поборницами разных систем ценностей. Но если мисс Чизик сама сознательно пожертвовала за мужеством в пользу интеллектуального роста, то за мисс Брил Выбор, причем обратный, сделали другие против ее воли. Тогда, в 1955-м, обе они внушали Фредерике презрение и одновременно жалость. Не беда успокаивала она себя. Наверняка можно реализоваться как личность и при этом быть настоящей женщиной.